Прости меня, Белла. Казалось, он говорит искренне, хотя в глазах еще горела злоба. «Джейк, зачем ты пришел? Мне не нужны твои извинения». «Понимаю», — прошептал он, — «но оставлять все как есть не хочу. Ссора была ужасной. Извини». «Ничего не понимаю». устало покачала я головой, поэтому и решил объяснить. Парень запнулся, будто кто-то неожиданно перекрыл ему воздух, но не могу». — рассерженно объявил К сожалению. Почему — Почему? Я закрыла лицо руками, поэтому вопрос прозвучал глухо. Блэк не ответил. Поднять голову не хватало сил, и я просто повернулась к Джейкобу, чтобы перехватить его взгляд. — Боже, да что с ним? Зубы стиснуты, глаза прищурены, на лбу глубокие морщины. В чем дело? Парень нервно сглотнул, и я поняла, что он стоял, затаив дыхание. Я не могу это сделать. Сделать что? Мои слова остались без внимания. Слушай, Белла, разве у тебя никогда не было секретов, которые нельзя выдавать? Проницательные глаза Джейка тут же заставили вспомнить Каллина. Надеюсь, вид у меня не слишком виноватый, который ты не могла рассказать ни Чарли, ни матери, не унимался Джейкоб, о которых не в силах говорить со мной даже сейчас. Я прищурилась лучше не отвечать, хотя молчание будет наверняка воспринято как знак согласия. Разве я не могу попасть в такую же ситуацию? Блэк вновь замялся, тщательно подбирая слова. Порой клятвы и обещания не дают поступить, как хочется. Ну что тут скажешь? Он прав. Я действительно знаю чужую тайну, которую обязана хранить которая, судя по всему, известна Блэку. — Только при здесь Джейк, Сэм или Билли? Какая им разница теперь, когда к уехали? — Так для чего ты пришел? — Чтобы вместо объяснений загадки загадывать? — Прости, — прошептал он, — дурацкое положение. Мы целую минуту смотрели друг другу в глаза, и в сумраке комнаты на наших лицах все явственнее проступала безнадежность. — Отвратительнее всего то, что ты и так знаешь, — неожиданно заявил Джейкоб. — Я уже все тебе рассказал. — Не понимаю, о чем ты? Судорожно вздохнув, он склонился надо мной. В темных глазах отчаяние и огромное нервное напряжение сменяли друг друга, словно картинки в калейдоскопе. Свирепый, полный отчаяния взгляд, и слова понеслись бешеным потоком. Его лицо было так близко, что я чувствовала жар дыхания. «По-моему, я придумал. Что нам делать?» «Белла, ты же все знаешь. Рассказывать нельзя, но ты можешь догадаться. А я останусь как бы ни при чем. А чем я должна догадаться?» «О моем секрете». «Ничего сложного. Ответ тебе известен». Я растерянно моргала, пытаясь привести в порядок мысли. «Боже, силы так нет, а он несет какую-то ерунду». Блэк заглянул в мои пустые глаза, и каждая мышца его лица напряглась, словно от невероятных усилий. — Пожалуй, подскажу. Слова давались ему с таким трудом, что он задыхался. — Подскажешь? — переспросила я. Тяжелые веки чуть было не сомкнулись, но я вовремя спохватилась. — Ну да, — прохрипел джейк буду задавать наводящие вопросы. Коснувшись моей щеки огромной, чересчур горячей ладонью, он склонился еще ниже и заглянул в глаза, будто взгляд был красноречивее слов. — «Помнишь нашу первую встречу на диком пляже в Лапуш?» «Да, конечно. Расскажи о ней». Сделав глубокий вдох, я попыталась сосредоточиться. «Ты спросил про пикап?» Блэк кивнул, продолжая, мол, «Мы разговорились о твоем Рэббете. углу дальше. Пошли гулять по пляжу. От воспоминаний щеки зарделись, но Джейк с его жаром вряд ли заметил». Тогда я предложила ему пройтись, неумело однако довольно успешно кокетничая, чтобы получить нужную информацию. Очередной одобрительный кивок. — Ты рассказывал страшилки? — Чуть слышно прошептала я. — Квилльские легенды. Блэк на секунду зажмурился. — Да. Голос звенел от волнения, будто он собирался сообщить нечто архиважное. Помнишь, о чем шла речь? Даже в темноте можно было заметить, что я побледнела. — Разве такое забудешь? Тот день сам того не ведает, Джейкоб навсегда изменил мою жизнь, сказав, что Эдвард вампир. В блестящих глазах, пожалуй, излишняя проницательность. Ну, подумай, как следует.